Глава третья. Тихо Сеттон ходит из угла в угол кабинета с таким яростным нетерпением, что болен то и дело с беспокойством поглядывает на дорогой ковер. «Вы должны набраться терпения, Тихо. Но почему?» болен с гримасой боли устроил поудобнее подогрическую ногу. «Ваше представление — несомненное достижение». После первого акта все были едины, изысканы и трогательно до слез. Второй акт — колоссальный успех. Никто и никогда не видел ничего подобного. Память на всю жизнь. Но третий. У меня до самого конца были сомнения. А финал, когда кузнец поднялся из лужи крови, которую сам же и пролил, и пошел к выходу с торчащим копьем — Не знаю, говорили ли вам, многие из братьев посчитали это розыгрышем. Свекольный сок, знаете ли, давленные помидоры, есть много способов. Вставали, хотели потрогать, но тут же разбегались. Из раны все еще вырывалась пульсирующая струя. Какое представление! Воля, несгибаемый дух, библейский, библейский размах другого слова не подобрать. Ни одному актеру такое не под силу. Никогда не слышал я более восторженных оваций. Этот юноша, он поистине их заслужил. Сэтон кивнул, стараясь скрыть раздражение. — Так в чем же дело? Все довольны, но... — Вот именно, Тихо. — Но. болен потер озявшие руки. — Но вы-то... — Вы, Тихо. — Вы-то... Вели себя более чем странно. Никто не понял, зачем вы начали крушить зеркала в конце второго акта. Сначала подумали, находка, желание подчеркнуть драматизм происходящего. Но нет, представление развивалось само по себе, а ваши действия никак не помогали развитию сюжета. Скорее наоборот. А потом... Уверяю вас, разговором не было конца. Вы лили ушат за ушатом воду на мельницу ваших недоброжелателей, и они своего шанса не упустили. Даже успех они обратили против вас. Как можно доверять человеку, в чью голову может прийти нечто подобное? На этот вопрос ответить нелегко. «Возможно, замысел ваш гениален, но, представьте, даже при всей широте взглядов нашего ордена вы ухитрились перейти границу». «Еще вина?» Сэттон протянул бокал. болен молча налил ему вина из серебряного графина. «Но не все, не все так плохо». Скажите, а эта девушка, которая у вас, та, которую ищет пальто, ваш супостат, может ли она помочь решению остальных ваших бед? Если я скажу братьям, что вы чисты, что за вами никто не охотится, вполне возможно, они согласятся закрыть глаза на ваши выходки. Но сейчас, если бы я искал самый неподходящий момент заступиться за вас перед орденом, то лучше случая не придумать». Она в таком состоянии, что польза от нее никакой. — Так позаботьтесь, чтобы польза была! — неожиданно резко сказал Болин. С недовольной миной покачал головой, но быстро вернулся в обычное расположение духа. — Ну хорошо. Что нам остается делать? Терпеливо ждать. Скоро ложа соберется опять, и если вас это может утешить, в вашу пользу будет... «Больше голосов, чем обычно. Не знаю, достаточно ли, но больше. А пока вы же не испытываете никаких неудобств. Надеюсь, вам у меня удобно?» Он поднял бокал. «Не печальтесь тихо. Мой голос вполне может оказаться решающим, если, конечно, я не ошибаюсь в расчетах».